Наступившая Пасха снова спутала шатуну все планы. Праздник этот на Руси всегда отмечался широко и массово, так что отговориться в очередной раз службы уже не получилось бы. Предупредивший парня об этом Михаил особо подчеркнул, что приехавшая комиссия будет на службе в церкви в полном составе, а значит, к приятелям будет приковано особое внимание. Особенно после того, как они сломали этой самой комиссии всю игру. К огромной удаче приятелей два генерала и три полковника остались гостевать в Краснодаре, поручив проверку в Пятигорске своим подчиненным. Выехавший в городок группе самым старшим по чину был подполковник Майоранский, которого контрразведчики быстро привели к нужному им знаменателю. Остальные же оказались гораздо ниже их по статусу и званиям. В общем, вместо проверки получился чистейший воды фарс. И вот теперь друзьям оставалось пройти последнее испытание. Что не говоря, религия в России всегда играла особую роль, хоть и не являлась ключевой в управлении самим государством. Как ни крути, а отношение любого человека к церкви имело большой вес в характеристике его перед начальством. Пусть даже оно само не отличалось большой религиозностью. В общем, положено в церковь ходить, вот и ходи. И даже не думай возражать, потому как после таких разговоров с тобой поистерегутся иметь дело. Понимая, что подобный вопрос нужно решать кардинально, Руслан заранее договорился с семьей Вяземских, и ко всенощной они подъехали на его коляске. Войдя в церковь, Шатун уже привычно перекрестился и, купив свечи для всех троих, повел Катерину ближе к алтарю, где было отведено место для прихожан знатного сословия. Отстоять службы пройти за служителями культа крестным ходом для тренированного бойца проблем не составило. Крестясь в нужных местах и одними губами, повторяя за священником фразу «Христос воскресе», Руслан успевал краем глаза отслеживать стоявших неподалеку членов комиссии и представителей местного общества. Что-то во всем этом благолепии не давало ему покоя. Но что именно он никак не мог уловить. То и дело парню казалось, что в спину ему направлен внимательный мрачный взгляд. Усилием воли сдерживаясь, чтобы не оглянуться, Руслан осторожно сместился так, чтобы прикрыть с собой Катерину. «Что случилось?» — еле слышно спросила девушка когда в службе случился короткий перерыв. «Ничего, просто показалось, что мне кто-то в спину смотрит недобро», так же тихо отозвался Шатун. «И тебе?» — удивилась Катерина. «Думала, помстилась». «Ты тоже это почувствовала?» — насторожился Руслан, отлично зная, что двоим сразу померещиться не может. «Угу, у меня такое на охоте уже бывало», — ответила девушка, зябко передернув плечами. — Егерь наш рассказывал, что так обычно бывает, когда волк или медведь тебя приметил и решает, может ты ему добычей стать или нет. — Правильно говорил, — одобрительно кивнул Руслан и быстро добавил. — После еще поговорим, а пока старайся передо мной держаться. Дождавшись окончания службы, парень намеренно придержал девушку и полковника на месте, давая толпе схлынуть на улицу. Дождавшись, когда основная масса народу покинет церковь, он первым шагнул к выходу. Достав из кармана медную мелочь, он принялся не спеша раздавать милостыню, внимательно отслеживая все происходящее на церковном подворье. Михаил, давно уже заметивший настороженность парня, проделывал то же самое с другой стороны, также внимательно контролируя свой сектор. Казаки, вынужденные стоять в службу с простым людом, дожидались их у ворот церковного двора, также внимательно сканируя окрестности. Закончив с раздачей мелочи, Руслан вышел за ворота, и кучер уже начал разворачивать коляску, когда рядом с Вяземским и из-под земли выросли три странные фигуры. Молодые, наглые, одетые, с претензией на роскошь, эти парни больше всего напоминали приказчиков у богатых купцов. Служба закончилась на рассвете, так что на улице уже начало светлеть, и рассмотреть неизвестных не составляло никакого труда. Шагнув к полковнику и его дочери, приказчики остановились и, окинув девушку оценивающим взглядом, Начали гнусно усмехаться. «Христос, воскресе, барышня!» Шагнув еще ближе, произнес заводила. «Воистину, воскресе!» Холодно отозвалась Катерина, кутаясь в широкую шаль. «Не по-божески поступайте, барышня! А как же похристосоваться?» Делая еще один шаг и продолжая ухмыляться, спросил приказчик. Это была своего рода религиозная ловушка. После этого приветствия по канону полагалось трижды поцеловаться с человеком, поздравившим тебя с праздником и парни нередко пользовались этим, чтобы сорвать поцелуй у понравившейся девушки. Но лезть с подобным предложением к знатной девице было верхом нахальства. «С бутыльниками своими христосуйся», — отрезал полковник, заслоняя с собой дочь. «Это дядя Гонард, придержи, пока бока не намяли», — небрежно грызнулся один из троицы. «Может, со мной попробуешь?» — прошипел Руслан, шагнув им навстречу. В своей роскошной белой черкеске с полным георгиевским бантом на груди парень являл собой весьма впечатляющую фигуру. Казаки, стоявшие метрах в семи от ворот, рядом со своими конями бросили поводья и направились к приказчикам на ходу, разматывая нагайки. «Вам чего тут псы шелудивые надобно?» грозно поинтересовался Харунжи, надвигаясь прямо на заводилу. «Ты кого псом лаешь, шваль?» тут же взвился тот. «Да ты знаешь, кто за мной стоит?» «А мне плевать!» – Зло усмехнулся Харунжа и стремительно взмахнул рукой. Нагайка подсекла приказчику ноги, и тот, охнув, рухнул на мостовую. Свистнув в воздухе, нагайка прошлась по упавшему организму, заставив того взвыть от боли. Двое остальных тоже недолго задержали в стоячем положении. В течение пары минут на улице слышались только вопли боли и посвист нагаек. Казаки обрабатывали наглецов от всей души. — Хватит, — осадил своих бойцов Руслан, — свяжите их и в холодную, пусть проспятся. — Только в нашу холодную, — добавил, подходя граф, — есть у меня к ним несколько вопросов. Не давая трем недоумкам опомниться, казаки скрутили их сыромятными ремнями перекинув через седло увезли. — Ну и что это было? — задумчиво спросил Руслан, — глядя им вслед. — Завтра узнаем, — небрежно отмахнулся Михаил. — Твои казаки их так обработали, что, протрезвев, они шелковыми будут. Ваше превосходительство, сударыне, позвольте откланяться, повернулся он к Вяземским. До свидания, Михаил! улыбнулся в ответ Катерина. Честь имею, граф, щелкнул полковник каблуками. Руслан усадил их в коляску и, отвезя домой, распрощался, пообещав, что вечером они с девушкой снова увидятся. Вернувшись домой, парень завалился спать. Все равно день был праздничным, и заниматься чем-то, кроме празднования, никто не будет. Выспавшись, шатуну умылся не спеша позавтракал, Или пополничал, потому как было уже три часа пополудни. И, пройдя к себе в кабинет, озадачился вопросом, чем бы занять оставшееся до свидания с Катериной несколько часов. «Что вечером делать станем?» – с порога спросил Рязанов, вваливаясь в комнату. Граф явно выспался, хорошо отдохнул и чувствовал себя прекрасно. Так что желание как-то развлечься так из него и перло. «Я заказал столик в ресторане. Хочу вечером посидеть там с Катериной. Можешь присоединиться к нам?» «Думаешь, это будет удобно?» — слегка задумался граф. «Миша, но мы же не в отдельном кабинете ужин станем», — отмахнулся Руслан. «В зале посидим, разговеемся, так сказать, заодно на наших господ проверяющих полюбуемся». нет тебе зачем?» — не понял граф. «Мелькает у меня одна мысль», — вздохнул Шатун. «Поделись, вместе подумаем», — с улыбкой предложил Рязанов. «Думаю, утреннее происшествие как-то с ними связано». «Ну, тут ты не оригинален». Такая мысль у меня мелькала, но как это все доказать? Вывезем подонков к ближайшему оврагу, сами все расскажут. Зверева настоящий господин, штабс-капитан, иронично упрекнул приятеля майор. Как же можно живых людей без суда и следствия во враг? Думаешь, надо было прямо возле церкви повесить? С таким же ироничным сомнением уточнил Руслан. — Вот все вам, казакам, силой да оружием решать, — пожурил приятель Михаил. А как же подумать, душевный разговор с людьми провести? Душевный, говоришь? Это можно. Пару раз сапогом в морду и можно спрашивать. Продолжал мрачно шутить Шатун. Ну, можно, конечно, и так. Но лучше первым делом просто пообещать прирезать. Тон то ему отозвался майор. А если серьезно, то я завтра сам их как следует допрошу. Уж поверь, допрошу так, что они мне все выложат. Мне и самому вся эта история очень не нравится. Да и проверка-то дурная какая-то. Кроме подполковника, с нами вообще никто не разговаривал. И это они нас так проверяют?» «Мне тоже это показалось странным», — кивнул Руслан. «А что с последним фигурантом? Его все еще водят?» «А как же? слон, козла на веревочке. Мне его каждый шаг докладывают. И знаешь, что самое интересное?» да угадаю», — усмехнулся Руслан. «Господин австриец имел беседу с кем-то из наших проверяющих?» «Неинтересно с тобой», — дело на огорчился Михаил. «Наперед все знаешь». «И что у нас по господину из комиссии имеется?» «Пока ничего, но депешу генералу я уже отправил лично в руки. Думаю, через пару недель будем знать все необходимое». «Господи, когда уже нормальный телеграф изобретут?» мученически вздохнул Руслан. «Про телефон я даже не вспоминаю». «Руслан, — осуждающий произнес граф, — я же просил тебя». «Уймись, Миша, подобные работы уже ведутся, насколько я помню, так что еще немного и это изобретение начнет внедряться повсеместно». «А тебе откуда об этом может быть известно?» не унимался майор. «Газеты читаю. И журналы тоже», ехидно отозвался Шатун. «Миша, я еще не сошел с ума, чтобы говорить о подобных вещах с посторонними. Но ты-то обо мне знаешь все и даже больше, так что уймись. И постарайся понять одну простую вещь. Я не могу постоянно контролировать каждый свой шаг. Иногда мне нужно просто расслабиться и начать говорить с кем-то так, как я привык. В противном случае это может плохо закончиться. Это как с пружиной». Будешь держать её постоянно сжатой в нужный момент она просто сломается или не станет работать. Примерно так я и думал, вздохнул в ответ Рязанов. Ладно, мели, Емеля. Уже смолол, отмахнулся Руслан. Пошли собираться. Сегодня вечером будем кутить. А если повезет, еще и морду кому-нибудь набьем. Что, прям в ресторане? Делан изумился граф. А помнишь, как мы купца в чувство приводили? Это когда они с цыганами гуляли? Ага. «Да и не поспоришь», — рассмеялся граф. Не спеша собравшись, они уселись в коляску и покатили к дому Вяземских. Катерина уже ждала их во всеоружии. Сообщив полковнику, что уезжает, она легко вспорхнула в коляску, и кучер ловко щелкнул бичом. В ресторане уже все было готово. Усевшись за дальний от сцены столик, вся троица неспеша принялась дегустировать поданные закуски. Убедившись, что готовить тут не разучились, Руслан жестом подозвал официанта и приказал подать кохитинского вина. «А почему не французского или испанского?» тут же спросила девушка. «Французская кислятина, а хорошего испанского тут не найти, так что доверься моему вкусу и поверь, что доброе кохитинское вино французскому ничем не уступит, особенно если его не на продажу, для себя делали». «А разве есть разница?» усомнилась Катерина. «Имеется», решительно кивнул Руслан. На продажу его много надо, вот и пускаются люди на всякие ухищрения, а для себя делают от души, потому и качество у него доброе. И тут наука удивленно покачала Катерина головой. Вечер шел к окончанию, вся троица от души веселилась, когда Резанов вдруг подобрался, словно перед прыжком, и, улучив момент, тихо сообщил приятелю. — У тебя за спиной пятеро из комиссии, уже серьезно пьяны, и, похоже, одному из них твоя Катя крепко понравилась. «Ну, пусть попробует», — хищно усмехнулся Руслан, пригубив бокал с вином. «Руслан, в данной ситуации дуэль просто недопустима», — быстро напомнил майор. А не будет никакой дуэли, будет обычная кабацкая драка, а уж за последствия мы не отвечаем. Напомню, что офицер не только стрелять или рубить должен уметь, а еще и в рукопашную биться, тем более, что мы их вообще не видим и внимания не обращаем». «Только бога ради, не зашиби никого», — вздохнув, попросил граф. «А вот это уж как получится», — зло оскалился шатун и тут же добавил. «Все, Катюшка бежит». Девушка, вернувшись из дамской комнаты, уселась на свое место и, задорно блестя глазами, попросила. «Миша, расскажите еще что-нибудь, у вас это так интересно получается?» Граф и вправду был великолепным рассказчиком, знавшим кучу всяких анекдотов и забавных историй. К тому же он был еще и галантным кавалером, умудрявшимся держаться так, что Руслан совершенно не чувствовал себя забытым или оскорбленным. Более того, у парня появилась очередная возможность сравнить старое воспитание и воспитание в будущем. Граф по просьбе девушки уже завел был очередной рассказ про пехотного подпоручика, когда рядом со столом, чуть покачиваясь, появился ротмистр и, протянув Катерине руку, развязно произнес «Поем, красавец, потанцуем». «Я не танцую с пьяными, сударь. Холодно отозвалась девушка, дарив пьяного офицера презрительным взглядом. «Не ломайся, я ж тебе денег заплачу», — ляпнул ротмистр, пытаясь схватить ее за руку. Катерина невольно отшатнулась от протянутой лапы, но тут ладонь шатуна перехватила кисть пьяного и одним движением, вывернув ее в обратную сторону, потащила в сторону от стола. Поднимаясь, Руслан поставил ротмистр так, чтобы у него за спиной оказался столик его собутыльников и левой рукой, ухватив его за горло, прошипел, напрягая руку и медленно вздергивая противника в воздух. «Сказано тебе, пьян, что девушка не танцует! Так проваливай к черту, шваль!» Крепя и задыхаясь, ротмистр попытался ослабить хватку парня, но Руслан не стал дожидаться окончания этого действа. Чуть качнувшись всем корпусом, он отвел противника в сторону под правую руку и резко от пояса ударил, что называется по всем правилам — от бедра. Отлетев на свой собственный столик, рот мистера прокинул его и, перевалившись на другую сторону, замер, раскинув в стороны конечности. «Как вы смеете?» — взвизгнул раскрасневшийся от выпитого поручик, замерший на своем стуле с рюмкой в одной руке, вилкой в другой и салфеткой на шее. «Как видите, смею!» — презрительно фыркнул шатун. «А надо будет, так могу и повторить!» «Вы посмели ударить офицера?» Завержал поручик, словно не замечая, что перед ним стоит человек с погонами штабс-капитана на плечах. «А он посмел оскорбить мою невесту. Пусть спасибо скажет, что я его не пристрелил по сию пору!» Огрызнулся Руслан, не спеша усаживаясь на свой стул. «Это уже слишком!» — вдруг выкрикнул молчавший до этого подпоручик, вскакивая, срывая шею салфетку. «Вы, сударь, даже представить себе не можете, чем это для вас закончится! Я с вами разговариваю! Ой!» Последнее восклицание подпоручик издал, когда кости его руки затрещали в хватке шатуна. Подойдя, подпоручик попытался развернуть парня к себе лицом и неосмотрительно схватил его за плечо. Дальше последовал рывок и резкий удар локтем, после которого молодой офицер без чувств растянулся на полу. «Да, жидковат, столица, офицер пошел. С одного удара духа лишается, словно гимназистка при виде мыши» фыркнул Руслан, не спеша отпивая вина из своего бокала. «Так откуда же сильным взяться? Сильные все на фронте или в таких вот медвежьих углах, как наш служат. С обреками режутся», — громко ответил Рязанов, поднимая свой бокал. «А ловко ты, я и не заметил, как ты ударил», — добавил он, отсалютовав приятелю бокалом. «Научу после», — кивнул Шатун. «Сам знаешь, в наших делах всякое может пригодиться». Голоса офицеров раздавались в замершем зале громко, словно в церкви. Чуть погодя, немного отойдя от случившегося, посетители снова начали тихонько гомонить, когда над всем этим обычным шумом раздалась уверенная звонкая фраза. «А что вы хотели, господа? Это ж сам князь Лютый, его даже об горные боятся. Ну, сами посудите. Он же с десятком казаков купеческую семью у целого клана горцев отбить сумел. А тут штафирки столичные. Уверяю вас, господа, горцы просто так никого Лютым не назовут». «Это кто там такой грамотный?» — Удивленно хмыкнул Шатун. «Если я правильно успел приметить, купец первой гильдии, один из пяти самых богатых купцов нашего уезда, — усмехнулся в ответ граф. «Господа, может быть, нам пора закончить этот вечер?» — Огорченно вздохнула Катерина. «Да бог с вами, Катенька!» — весело улыбнулся Михаил. «Не обращайте внимания, это всё так, мелочи. Ну, получили пьяные болваны по мордасам, так и бог бы с ними, на то и кабак. «Вот когда до стрельбы дойдет, тогда и можно будет счет требовать». «Думаешь, дойдет?» — иронично поинтересовался Руслан. «Не хотелось бы, но, сам знаешь, все в нашей жизни может быть», — философски проворчал Рязанов в ответ. Заметив быстрый взгляд, брошенный ему за спину, Руслан взял со стола нож и, слегка повернув его, рассмотрел в отражении, как официанты выносят пострадавших пьянчук из зала. Сидевшись с двумя поверженными, штабс-капитан быстро расплатился по счету и, одернув мундир, чуть покачивающейся походкой покинул зал. «Надеюсь, ему хватит ума не устраивать засаду», — весело хмыкнул Шатун, глядя ему вслед. «В противном случае я точно всю эту свору перестреляю». «В таком состоянии он в той засаде уснет», — рассмеялся Рязанов в ответ. «Что будем брать на десерт?» — спросил Руслан, потирая ладони намеренно меняя тему. «Я бы твоего кофе сейчас выпил», — неожиданно признался граф. «Вы не поверите, Катенька, но ваш Руслан умеет варить настоящий арабский кофе. Вот в этом самом ресторане он умудрился вопросами об этом напитке довести метр до отеля до истерики». «Я и турецкий неплохо варю», — вздохнул Шатун, скромно потупившись. «А чем арабский отличается от турецкого?» — тут же заинтересовалась девушка. Турки пьют кофе без сахара, а арабы говорят, что кофе должен быть крепким, как сталь, и сладким, как поцелуй, усмехнулся Руслан в ответ. Но для человека неподготовленного это может оказаться слишком непривычным напитком. Тогда я предлагаю заказать десертного вина, пирожных, и после отправиться к нам пить кофе, неожиданно предложил Рязанов. И не надо на меня так смотреть, произнес он прежде, чем Руслан успел открыть рот. Ваша помолвка уже оглашена, так что к своему жениху Катенька может заехать невозбранно. Я согласна, тут же согласилась девчонка. А уж как я согласен! рассмеялся Руслан. Официант принес три бокала, мускатного вина и три разных пирожных. К удивлению Руслана, такие сладости, как Безе, и Клер или тот же Наполеон тут еще и не знали. Глядя на Катерину, с удовольствием оплетающую какой-то бисквит, Шатун тихо порадовался, что ему не хватило времени на описание всяких рецептов для Санькиной лавки. Теперь он с чистой совестью мог поделиться этими рецептами со своим поваром, чтобы побаловать невесту. После смерти отца мать не могла позволить себе покупать детям всякие сладости, и потому старалась баловать их, выпекая различные пирожные сама. Понемножку, по несколько штучек каждого сорта, но это всегда был настоящий праздник. Поначалу Руслан не очень интересовался тем, как вся эта вкусность появляется в доме, но, став постарше, принялся помогать матери на кухне. И именно в те времена он и научился готовить всякие десерты и выпекать настоящие пирожные. И вот теперь, похоже, пришло время вспомнить мамины рецепты. Закончив вечер, друзья вышли из ресторана и, усевшись в коляску, отправились домой. Руслан с порога отправился на кухню варить кофе. А Михаил проводил Катерину в столовую, где развлекал рассказами, пока шатун священно действовал. Внеся в комнату под нос, Руслан быстро расставил все потребное для потребления кофе и, усевшись рядом с девушкой, принялся наставлять ее. «Это кофе по-турецки. Берете чашечку, делайте маленькие глоточки и после запивайте ее простой холодной водой. Слушайте, его, Катенька, столько о кофе, сколько знает он, вы не услышите ни от кого» заверил Юрий занов, подхватывая свою чашку. «Необычный вкус», — кивнула девушка с интересом прислушиваясь к своим ощущениям. Петь не спеша. Кофе — это не просто напиток, это целый ритуал. На Дальнем Востоке у китайцев и японцев есть такая чайная церемония, а у восточных народов, турок и арабов, нечто подобное с кофе», — рассказывал Руслан, не торопясь прихлебывая напиток. Он этими церемониями умудрился целую турецкую банду на чистую воду вывести. Ехидно усмехнувшись, сообщил Рязанов. На базаре с одним купцом Восточном разговорился, тот его позвал кофе пить, а в итоге про банду рассказал: Это правда? Изумилась Катерина. «Угу», – коротко кивнул шатун, бросив на приятеля укоризный взгляд. Знаете, Катенька, ваш жених и мой лучший друг, иногда поражает меня своими познаниями и умением находить общий язык со всякими бусурманами. Между тем продолжал рассказывать майор, не обращая внимания на взгляды приятеля. Он однажды даже с местным Мулой договориться сумел, а уж как те нас не любят это отдельный рассказ. Миш, не перегибай, слегка осадил шатун приятеля. Да, в вопросах веры они не особо терпимы, но если понимаешь, что ты знаешь об их религии не меньше их самих, то начинают говорить с тобой как с равным. Заметьте, Катенька, это говорит офицер российской армии, контразведчик и титуловная особа, тут же поддел его Рязанов. Говорить на равных с простым человеком пусть у духовного звания. «Теперь вы хоть немного понимаете, что такое наша служба». «Твердо я поняла уже только одно. что совать нос в ваши дела опасно», — весело усмехнулась девчонка. «Прищемить могут». «Умница», — похвалил ее Рязан, демонстративно хлопнув несколько раз в ладоши. Только теперь Руслан сообразил, к чему майор устроил весь этот цирк. Таким образом он давал девушке понять, что соваться в их служебные дела чревато, и от них лучше держаться подальше. А что можно, они и сами при случае расскажут. «Михаил», — вдруг очень серьезно произнесла Катерина, — «я понимаю, что кажусь вам сдорной с военравной девчонкой, но поверьте, я дочь офицера, который много лет прослужил не на дворцовом паркете, а по самым разным гарнизонам нашей страны. И потому что такое дело службы понимаю с самого детства. Так что можете не сомневаться, я умею держать себя в руках и лезть туда, куда не нужно, не стану». «Я в этом и не сомневался, Катенька» улыбнулся в ответ Рязанов. «А что до вашего характера, так это не мое дело. Это теперь вон его забота», — усмехнулся он, кивая на Руслана. «Но я очень рад, что вы все правильно поняли и что мне не придется беспокоиться о моем друге». «Не сомневайтесь, граф, я постараюсь быть доброй женой», — твердо произнесла девушка, ответив майору прямым, уверенным взглядом. «Вы еще подеритесь», — фыркнул Руслан, чтобы разрядить обстановку. «Слово, Миша, на дуэлью вызывать не советую, стреляет девица не хуже нас с тобой». «Еще одно весьма полезное качество в нашем деле», – рассмеялся Рязанов в ответ. На следующий день обоих контрразведчиков срочно вызвали к начальнику штаба порубежных войск. И хотя формально для контрразведки это было вовсе не начальство, игнорировать такой вызов не стоило. Не спеша собравшись, приятели приказали подать коляску и покатили на вызов. Начальник штаба, пожилой полковник, едва увидев приятелей всех при орденах и оружии, тяжело вздохнул и, окинув могучую фигуру Руслана задумчивым взглядом, мрачно поинтересовался. «Господа, я понимаю, что мое мнение для вас ничего не значит, но зачем же было так жестко обходиться с господами из комиссии?» «Зачем же стулья ломать?» — хмыкнул про себя Руслан и, щелкнув каблуками, ответил. «Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, но сие господа, напившись, повели себя по отношению к юной девице, словно к гулящей девке. А это, к слову, дочь полковника Вяземского, бывшего сослуживца князя Тарханова. И произошло все это в ресторане, в присутствии многих зрителей. И последнее. Данная девица — моя невеста. С отцом ее все уже оговорено». «Так и есть, ваше высокопревосходительство», — шагнув вперед, добавил майор. «В том ресторане мы помолвку и отмечали». «Эк!» — крюкнул полковник. — Выходит, они вас лично оскорбили, господин штабс-капитан? — Так точно, господин полковник! — рявкнул Руслан так, что стекла в окнах зазвенили. А вы, значит, решили вместо дуэли просто им рыло на бок свернуть? — понимающий кивнул начальник штаба. — Так с быдлом стрелять с себя не уважать! — презрительно скривился Шатун. — А видаки тому оскорблению точно были? — подумав, осторожно уточнил полковник. — Слово чести, господин полковник! — отрезал Руслан. Слово «офицер, ваш высокопревосходительство», поддержал приятель Михаил. «Что ж, господа, благодарю, что не поленились уделить мне время», кивнув, отпустил их начальник штаба. Друзья дружно щелкнули каблуками развернувшись, вышли из кабинета. Шагая по лестнице в кабинет Рязанова, Руслан про себя пытался вспомнить, какие отношения в эти времена были у контрразведки с войсками вообще и начальником штаба в частности. По всему выходило никаких. Тут вообще много чего было не так, как он привык. К примеру, Академии Генерального штаба существовала, а самого Генштаба не было в природе. В случае войны штаб формировался как отдельная структура войск. Вот такая коллизия. Они же с графом, хоть и считались офицерами армейской контрразведки, но подчинялись только своему прямому начальству и имели право, в случае необходимости, поставить в позу удивленного тушканчика любой штаб и любое подразделение приданных сил. То есть весь этот разговор был нужен только для того, чтобы господин полковник мог разобраться в сложившейся ситуации. Едва только они вошли в кабинет, и Рязанов закурил очередную папиросу, как дверь без стука распахнулась, и в помещении вошли сразу пять офицеров, в чинах от подпоручика до штабс-капитана. чем дело, господа?» – жестко спросил майор, выпуская длинную струю дыма. Руслан вместо слов звучно щелкнул курком револьвера. Моментально сообразив, что это не шутка и оружие заряжено, господа офицеры замерли, разом растеряв весь свой гонор. Взгляд у шутуна был мрачным и многообещающим, так что в его решимости стрелять сомнения ни у кого не возникло. «Господа, мы хотели услышать ваше объяснение случившемуся вчера в ресторане», взяв себя в руки, негромко произнес один из офицеров. «Проучили пьяных хамов, только и всего», пожал плечами Рязанов, продолжая, не торопясь курить. Но ведь дело в том, что ротмистер признался, что хотел увести у вас девицу легкого поведения. Запнувшись, сказал все тот же поручик. Выбирайте выражение, сударь! рявкнул Руслан, скакивая на ноги. Или клянусь Богом, я вам всем эти слова обратно в глотки вобью. Это моя невеста и дочь полковника Вяземского. Чтоб тебя, охнул какой-то подпоручик, испуганно глядя на разъяренного шатуна. Вам лучше извиниться, господа, прямо сейчас. «Потому что если господин штабс-капитан начнет вас убивать, остановить его я уже не сумею». Нем громко посоветовал майор, откидываясь на спинку кресла и поднимая над столом свой револьвер. «Да и не стану этого делать», — добавил он, взводя курок. «Вы только что, признаю, по незнанию оскорбили девицу благородного происхождения невесту моего друга». «Господа», — шагнул вперед штабс-капитан из состава комиссии, — «мы приносим вам свои извинения». Бог-свидетель, мы и вправду не знали, кто это было и опирались только на сказанное нашим сослуживцам. «Подлец он, ваш сослуживец», — фыркнул Руслан, немного расслабившись, но оружие так и не убрал. Нажрался до свинского состояния и не смог даже отличить приличную девушку от гуляющей девицы. «И что теперь, прикажете этого болван на дуэль вызывать? Много чести, рыло на бок и вся недолго». «С этим у вас и вправду получилось», — смущенно усмехнулся штабс-капитан. Вы ему челюсть сломали, шею повредили, да еще и с горлом что-то толком говорить не может. Сипит только. Пусть Бога благодарит, что вообще живым ушел», — презрительно усмехнулся Руслан. «Да, но втором то за что досталось?» — попытался возмутиться офицер. «Ему что ж теперь челюсть лечить и зубов половина, как не бывало?» «Сидел бы молча, был бы здоров», — отмахнулся Шатун. «Господа, я буду вынужден составить доклад об этом случае, но, признаюсь, я в серьезном затруднении» неожиданно признался штаб капитан «Эта история случилась вечером, когда мои офицеры были не на службе, но при этом они входят в состав проверяющей комиссии, а значит, все одно были в городе по служебным делам. А главное, все случилось в общественном присутствии. Указав, что они были пьяны, я тем самым сломаю им карьеру. Про оскорбление знатной даме я даже не вспоминаю. «Вы можете писать все, что вам вздумается». — Депешу с описанием происшествия я отправил генералу Татищу еще утром, — пожал Рязанов плечами. — Уж простите, но оскорбление офицера контрразведки — это уже совсем не анекдот, и укрывать подобное я просто права не имею. — Господа, вы не могли бы убрать револьверы? — вдруг проблеял молоденький подпоруч, кахнувший при виде вскочившего Руслана. — И правда, Руслан Владимирович, уберите револьвер, вам и без него тут недолго разобраться, — ехидно произнес майор, ловко убирая свое оружие в кобуру. «Хотите сказать, что господин штабс-капитан способен и нас всех на больничные койки отправить?» — Обижно уточнил рот мистер, до этого молчавший. «Князь Ростовцев Пластун — командир команды Пластунов. Десяток казаков под его командой уничтожил турецкую полусотню, не потеряв ни одного человека», — коротко рассказал граф, иронично усмехнувшись. «Кто из вас способен проделать такое?» Быстро переглянувшись, господа проверяющие понурились и принялись отводить взгляды. «Осмелюсь напомнить, господа, что полный георгиевский бант выслужить не так просто, как может показаться», продолжал размазывать их по стенам Рязанов. «Для этого требуются недюжинные силы и храбрость, а уж для офицера еще и умение правильно командовать вверенными ему солдатами». «А почему вы в Черкесске, господин штабс-капитан?» неожиданно спросил все тот же подпоручик. «Местная специфика», — ответил Шатун, намеренно подпустив незнакомое им словечко. Мне по долгу службы часто приходится иметь дело с горцами, они, в виде офицеров в близкой им одежде, становятся от этого более откровенны. Пришлось даже у начальства отдельное разрешение на это и спрашивать. Нам об этом ничего не говорили, задумчиво протянул все тот же подпоручик. — А вам это и не нужно, вы ведь в столице служите, а не на Кавказе, — хмыкнул Руслан в ответ. — Не все в этой комиссии паркетные шаркуны, как вы изволите думать, — выпрямившись, гордо заявил штабс-капитан. «Помилуйте», — усмехнулся Руслан, — «мне и дело не до того, кто где служит. Просто подобные ухищрения в одежде нужны только здесь и нигде больше. Вот и все». «Странная ситуация, господа. Две титулованные особы вдруг служат в контрразведке на Кавказе. Выступив вперед, вдруг высказался ротмистр. К тому же фамилию князя Ростовца мне уже приходилось слышать и, надо сказать, не в самом лучшем свете». «Да, папаша мой, увы, благочестием не отличался. Прямо скажу, игрок был и мод. Ну да теперь бог ему судья. Но, как говорится, сын за отца не в ответе». Жёстко усмехнулся в ответ Шатун. «Потому и оказался я на Кавказе, чтобы подальше от его интриг быть. И родине служу с тех пор, как в сознательный возраст вошел. Хотите еще что-то сказать?» Навис он над ротмистром. «Э, нет», — мотнул тот головой, вдруг сообразив, что рядом с этим гигантом ему очень неуютно. «Ну, а меня сюда начальство направило, а приказы, как известно, не обсуждают», добавил Рязанов, доставая из портсигара очередную папиросу. «У вас еще что-то, господа?» Понимая, что вступать в нынешнем положении в споры что-то доказывать было бы глупо, офицеры развернулись и молча покинули кабинет. Дождавшись, когда за ними закроется дверь, Руслан повернулся к приятелю и, окинув его задумчивым взглядом, тихо попросил. «Рассказывай, Миша». «И что прикажешь тебе рассказать?» — иронично усмехнулся граф. Все, с чего ты вдруг вчера так переменил свое отношение к этой комиссии и даже не стал возражать, когда я принялся их по полу размазывать. А сегодня даже сам револьвер достал, еще и депешку какую-то приплел. Все просто, друг мой, победно усмехнулся майор. Эта комиссия не более чем инициатива нескольких генералов, пожелавших подмять под себя все местные службы, мешающие им машну набивать. Перевал этот и перекрыл, а они с той контрабанды свой гешефт имели, вот и решили от нас с тобой избавиться. Но, как говорится, руки короткие. Татищев наш, едва только слух про комиссию то прошел, вместе с Тарханом свои связи при дворе теребить принялись. А заодно и службу нашу подключили. Уж у этих двоих связи такие, что нам с тобой и не снилось. В итоге вся эта махинация всплыла. А самое интересное, что по возвращении господ офицеров ожидает весьма неприятная встречи с людьми из нашей службы. Тех генералов уже арестовали. Не поняли, дураки, что во время войны подобный гешефт может делом шпионажа обернуться. «То есть мы теперь можем этих скашей съесть, и никто не почешется», — уточнил Руслан, кивая на дверь. «Ну, не все так радужно, но примерно подходит», — рассмеялся Рязанов. «Раньше, мог сказать, сварливо поинтересовался Шатун». «Сам Дипеш только перед уходом домой получил, а после уже не до нее было. Тем более, что ты и так все правильно понял», — отмахнулся граф. «Все равно, поросенок, я бы тогда в ресторане еще крепче эту пьянь приложил», — беззлобно обругал его Руслан. «Куда крепче-то?» — возмутился Рязанов. «Итак двоих из комиссии придется, почитать полгода лечить». «Ох, и силище же у тебя, Руслан! Ты когда того дурака над полом одной рукой вздернул, я глазам своим не поверил. Тебе только с медведем в рукопашную выходить, вот ей-богу!» «Начинай вместе с моими казаками тренироваться, таким же будешь», — отмахнулся Руслан. «А, пожалуй, что и начну», — помолчав, задумчиво кивнул граф. А то и в этом кабинете совсем закис, уже забывать начал, когда шпагу в руки брал. Вот, кстати, давай уговоримся, ты меня учишь на шпагах драться, а я тебя рукопашному бою», тут же отреагировал Руслан. «А зачем тебе шпага?» – удивился граф. «Ну, мало ли, вдруг кто-то вздумает меня на дуэль вызвать, а я этот вертел только на картинке видел», – смутился Шатун. «Шашкой саблей уже орудовать научился, а вот шпагу даже в руки не брал». «Да, умеешь ты озадачить», – растерянно проворчал граф, почесывая в затылке. Тревожные вести пришли, как всегда, нежданно. Спустя два дня после того разговора с офицерами проверяющей комиссии из Кисловодска пришла весть, что со стороны Перевала, находившегося за Тибердой, идет большая банда. Кто именно, был непонятно, но более сотни молодых здоровых мужчин с оружием, никак на мирных туристов не похожи. Понимая, что иных сил у них нет и не будет, Рязанов поднял в ружье все доступные ресурсы, а Руслан приказал своим бойцам выгребать из загашника все, что может помочь в этой драке. Пар минометов с боеприпасом, противопехотные мины, гранаты, патроны к винтовкам и револьверам. Все это вытаскивалось на улицу и тут же загружалось на дроги, которые уже запрягали тяжеловозов. Громадные звери только негромко пофыркивали, грызя у дела и гулко топая по земле огромными копытами. Руслан тихо радовался, что успел переделать эти большие телеги на свой лад. Теперь они имели железные оси и ступичные подшипники, что заметно облегчало ход и повышало грузоподъемность. Собранные благодаря казачьему кругу ветераны уже сменили бойцов Руслана на их обычных постах, взяв под защиту все жилые кварталы города и заметно усилив солдатские караулы на заставах. В общем, городок перешел на военное положение. Даже обывателей на улицах стало заметно меньше. Руслану подвели его жеребца, и парень, пожав приятелю руку за подбородок, поднял грустное личико невесты. «Не грусти раньше времени, Катюша. Не в первый раз», — тихо прошептал он, осторожно целуя ее в губы. «Береги себя», — дрогнувшим голосом попросила девушка. «Эм, Катенька, думаю, нам пора», — откашлившись нейтральным тоном произнес полковник Вяземский. «Да уймитесь уже, папенька», — фурии взвелась девчонка. Уже весь город знает, что мы помолвлены, так дайте спокойно жениха проводить. Ну, Катя, — поперхнувшись, попытался возразить полковник. «Папенька», — Прошипела в ответ Катерина, — «прогуляйтесь до конюшни, там много чего интересного имеется», — посоветовала она. Полковник возмущенно фыркнул, качнулся с носка на пятку и, вздохнув, поплелся в указанном направлении. Переспорить собственную дочь он не пытался уже давно, сам такую вырастил. Катерина же, проводив ее взглядом, прижалась к жениху и, чуть слышно всхлипнув, тихо попросила. — Руслан, ты только вернись, пожалуйста. — Обязательно вернусь, Катюшка, — старательно закивал шатун. — А не круто ты с отцом-то, — не удержавшись, осторожно поинтересовался он. — Тебя провожу и пойду прощения просить, — озорно усмехнулась девчонка. — Просто я хорошо помню, как маменька за него ночами молилась, как сутками перед иконами на коленях поклоны била. Просила, пусть хоть каким раненым, контужным коллег лишь бы живым вернулся. Так что теперь его очередь на такое смотреть. — Ты только не вздумай по ночам молиться. Ночью спать надо. Запомни, душа моя, кому быть повешенным, тот не утонет, — сполошился Руслан. — Как на роду написано, так тому и быть. Все, милая, пора мне, — закончил он, краем глаза заметив, что казаки уже сидят в седлах. Быстро чмокнув девушку еще раз, Руслан осторожно отодвинул ее от себя. — и одним прыжком, вскочив в седло, разобрал повод. Катерина, подскочив к коню, вцепилась своей маленькой, но крепкой ручкой в стреме и зашагала к воротам рядом, то и дело заглядывая Руслану в лицо. Увидев эту картину, казаки переглянулись и дружно, одобрительно закивали. Откуда Катерина успела узнать про этот древний обычай, так провожать казака в поход, Шатун так и не понял. Идти до ворот у стремени теперь решались только казачки. В воротах, свесившись с седла, Руслан в последний раз поцеловал невесту и толкнул коня каблуками. Бес, азартно всхрапнув, сходу взял размашистой рысью. Уже у поворота Руслан оглянулся через плечо и с удивлением увидел все еще стоящую в воротах девушку. Катерина стояла, вытянувшись струной, и закрыв ладошкой нижнюю часть лица, словно сдерживала рвущийся наружу крик. Махнув ей рукой, шатун переключился на своих подчиненных. Жестом подозвав к себе Харунжио, парень на ходу развернул карту и, ткнув пальцем в загогульную, изображавшую дорогу, поинтересовался. «Более короткая дорога мимо Кисловодска в Предгорье есть?» «Есть, но дороги там не пройдут», — скривился казак. «Тропа, а не дорога». «Плохо», — мрачно вздохнул Шатун. «Если банда в долину вырвется, мы им не соперники. Сомнут. Нам их опередить надо, чтобы тропу перекрыть. В этом наш шанс на победу. Зажмем в какой узости, значит победим». — Коней жалко, это ж всю дорогу придется рысью идти. Битюги могут не выдержать, — вздохнул Харунжий, оглядываясь на катящиеся следом други. Должны выдержать, — угрюмо отозвался Шатун. — Весу в дрогах не так много, там больше размерами груз неудобный, а не весом. — Тоже верно, — задумчиво кивнул Харунжий, привстав стремена, громко скомандовал. — Поспешай, казаки, время дорого. Возницы дружно подхлестнули коней, подчиняясь его команде. Роман, прихватив своих подчиненных, умчался вперед разведать дорогу. В сложившейся ситуации это было не лишним. Противники видели на тропе, ведущих к перевалу. Но за то время, пока посыльный успел добраться до штаба и передать тревожное известия, пока отряд собирался и готовился к выходу, прошло больше суток. За это время бандиты уже могли пройти село Тиберда и спуститься к выходу в долину. Впрочем, если банда решит задержаться для отдыха в селе и начнет его грабить, Кто-то займет у них много времени. Село это считалось черкесским, и жители его отлично знали, с какой стороны из ружья пуля вылетает, так что легкой прогулки там точно не получится. Кисловодска не миновали уже вечером и, не останавливаясь, двинулись дальше. До темноты оставалось еще пару часов, и за это время Руслан планировал дойти до самых предгорий. На ночлег вставали уже в сумерках. Казаки первым делом занялись лошадьми. К огромной радости всех бойцов першироны выдержали эту гонку без особых проблем. Отерев коней поводив их вокруг лагеря, чтобы остыли, казаки свели весь табун к небольшому ручейку и, напоив, стреножили. Битюгам навесили торбы с овцом, а остальных коней оставили просто пастись. Руслан, обиходив своего беса, насыпал в торбу немного овса и, дождавшись, когда тот с удовольствием его схрупает, отправил щипать свежую траву. Что там впереди? «Успеем?» — спросил он вернувшуюся следопыта, усаживаясь на седло у костра. «Должны и княжи!» — подумав осторожно, кивнул казак. «Мы до самой тропы доскакали. Следов свежих нет. Выходит, спуститься они еще не успели. Известно хоть с кем биться будем?» «В том-то и дело, что нет», — мрачно вздохнул шатун. «Никто толком ничего не знает. Известно только, что банда большая. Все верхами вооружены». «Сомнения меня берут княжи», — подумав, тихо протянул пластун. Весна в нынешнем году ранее, перевалы еще не должны были открыться. Снег там еще лежит. И как тогда те бандиты его перешли? Самому бы понимать, хмыкнул Руслан в ответ, но другой дороги там нет, выходит, с той стороны идут, а на той стороне у нас море. Это ты к чему? Не понял следопыт. А к тому, что это не просто банда. Думаю, это турки. На корабле пришли, лошадей выгрузили и через перевал пошли. Зачем это? Не понял казак. А не ждет их никто с этой стороны. Там по всему побережью городки да сёла рыбацкие, а земля грузинская. К примеру, в Сухуми выгрузились и на перевал пошли. Местных или в ножи взяли, или просто разогнали. Вот и некому стало весточку подать. В Гудауте тоже разгрузиться можно, там народу еще меньше. Выходит, мы им тут перевалы закрыли, а они в обход пошли. Понимающе хмыкнул казак. «Угу». «Потому и торопимся. Нельзя этих башебузуков в долину пускать. Прорвутся, все кровью умоются», — вздохнул Руслан. «Успеем, княже. Надо будет сходу в шашки ударим. И поляжем там все. Не забывай, что там их почти сотня, возможно, больше. Нет, брат, тут с умом надо», — мотнул шатун чубом. «Дождаться, когда они у выхода с тропы соберутся и мартирами а чтобы не вырвались, выход заминировать. Ну а после мартир гранатами да винтовками». — А в шашке это уж в самом крайнем случае. Это, брат, не фронт. Это как с татями ночными драться. Хоть кистенем, хоть поленом бей, но к себе не подпусти, иначе нож в бок точно получше, как ни крутись. Да уж, помолчав, тяжело вздохнул следопыт. — Чего вздыхаешь, Рома? — отреагировал шатун на его вздох. — Не знаю, как и сказать, княже. Вдруг смутился казак. — А как есть, так и говори, — пожал Руслан плечами. — Уходит время казачье. Выдал пластун неожиданную сентенцию. «Прежде казах славу и честь в бою шашкой добывал. А теперь что? Мартиры, мины, гранаты. А где бой честный? Где удаль казачья?» «С нами, брат», — твердо ответил Руслан, заметив, что к их разговору прислушиваются остальные два десятка. «Я ведь недаром сказал, что мы не на фронте. Это там можно и в лаву, и грудь в грудь с врагом сойтись. А здесь мы не просто с врагом режемся. Мы с татями, которые из-под тишка нападают, деремся». Вот скажи мне, стал бы ты коней через перевал тащить, рискуя, ноги переломать, чтобы после на простые станицы напасть? И где тут честь? Думаешь, мне не хочется глотку вражескую в кулаке сжать? Руслан демонстративно с хрустом сжал свой громадный кулак и, повертев он перед носом у казака, продолжил. Очень хочется. Аж на руки зудят, врезать так, чтобы разом башку на бок своротить. Уж я это умею. Но нельзя нам рисковать попусту, браты, нельзя. Едва не по слогам закончил он. «Это почему же?» – не удержавшись, спросил Харунжи, присаживаясь к костру. «Да потому что мы другому обучены. У нас задачи другие – тайных врагов искать и отлавливать. А доблесть наша в том, что мы после каждого дела домой живыми возвращаемся. А значит, и в следующий раз сможем врага достать. Просто сдохнуть даже в бою – дело нехитрое. А вот сделать так, чтобы враг в землю лег, а самому обратно вернуться с добычей – тут голова нужна. Целая!» – с усмешкой закончил Шатун. А что до чести и славы, так честь казачьи не в том, чтобы сгинуть, а сделать так, чтобы враг на землю нашу даже смотреть боялся. Вот ты ведь завернул, восхищенно покачал Харунжей головой. Умён ты, княже! вроде и старики наши так же бают, а все одно не так. А ты сказал, и сразу все понятно стало. Умён. Правильно он говорит, раздался глухой, усталый голос, и к костру подошел пожилой, но ещё крепкий казак с небольшой трубочкой в зубах. Я с вами уже в третий поход в возницы хожу и сказать могу твердо. За ним вся ватага ваша целой будет. Он головы казачьи бережет и славы вашей не умоляет. Правильно сказал. Для казака главное врага сгубить и самому живым вернуться. А остальное — пыль да тлен. И баста, казаки. Есть у вас ватажный, вот его и слушайте. А думайте, это его дело. Княж, дозволь спросить. Повернулся казак к парню. Присаживайся, дядька спрашивай, указал шатун на соседнее седло. Коль получится с бою доброго коня взять, дозвольшь ли его за свой трофей увезти? «Как банду кончим все трофеи ваши», — решительно заявил Шатун. «Кому что глянь, тот то и возьмет. Остальное после продадим, а деньги разделим. Порядок у нас один, и ты, дядька, его знаешь, раз прежде с нами ходил». «Спаси, Христос, княже», — кивнул казак. «Ты не подумай чего. Внук у меня в возраст вошел. Нужно его к реестру приписывать, а коня доброго нет. Вот я и решил». Казно, дядька, какой конь глянется, с тобой возьмешь, — перебил его Руслан. — Всем, говорю, кому надо, берите, не обеднеем, жизни казачьи дороже стоят. — Люба! — одобрительно зашумели казаки, при этом стараясь не особо повышать голос. Поужинав сухим пайком и запив трапезу чаем, казаки разошлись отдыхать. Утром, едва только солнце начало подниматься над горами, бивак ожил. Быстро запив чаем пару сухарей, бойцы начали седлать коней. Уже через полтора часа после подъема лагерь был свернут, и отряд выдвинулся в сторону предгорий. Еще через три с половиной часа Роман жестом остановил Кавалькаду, негромко сообщив. «Прибыли, княже, Тут они спускаться станут! Нет оттуда иной дороги!»